Они бодро шагали по направлению к проходной, и Филдс успешно входил в роль подвыпившего руководителя бригады. Немного сонного, немного не в настроении, но, в общем, настроенного хорошо поработать. А почему бы и нет? Подойдя к проходной и приоткрыв дверь, Филдс обернулся и зло проорал. «Ну вы чего, как горох обожрались? Я вас что, подгонять должен?» Затем рванул двери на себя и ломанулся через закрытый турникет, который ему не поддался, от чего Филд слегнул его ногой и заорал, теперь уже на охранника в мундире и какого-то гражданского, находившегося в дежурке. «Ну ты чего вылупился? Открывай давай! КНШ!» и помахал пропуском овощефасовочного терминала. «Какой тебе тут КНШ!» столь же неприветливо возразил ему гражданский, небритый субъект с глубоко посаженными глазами и большими залысинами. «Я тебя не знаю, сегодня наша смена дежурит!» «В розе!» «Ваша смена будет, когда бутылки сдашь у сосок, а сегодня мы работаем!» Крикнул Филдс, а появившийся рядом Мартин скривил преомерзительнейшую Харю и спросил. «Ну и чего? Долго ждать-то?» озадаченный охранник посмотрел на гражданского, а тот неожиданно широко улыбнулся и сказал. «Открывай! Это наши, из пивокского филиала!» Охранник разблокировал турникет, и люди Филдса, как и полагалось специалистам КНШ, стали с грохотом преодолевать турникет и орать что-то непотребное. А один, оказавшийся в гипсе, привёл коллегу в будке в неописуемый восторг. «Ну пиве, куша на костылях попёрли! Допились, да блин, землячки!» Между тем Филдс так вошёл в роль, что не переставая сыпал ругательствами до самого входа в подъезд здания. А там свернул на пожарную лестницу, и вскоре вся группа стала быстро подниматься под маршем, стараясь не создавать шума. Филдс лично отсчитывал пролёты, чтобы ни в коем случае не ошибиться. Указателям этажей он не верил. На восьмом этаже он подождал остальных, а когда подтянулись, все шёпотом сообщил. «Заходим скоренько, но без суеты. Если я с кем-то заговорю, не приближайтесь». «Оружие сразу достать?» — спросил Галардес. «Чего ты всё время со своим оружием?» — накинулся на него Филдс. «Ну да, Галардес, небось, почувствовал, что от него тянет спиртным. Ну и хрен с ним, это ведь только для дела». Мысленно подбодрил себя Филдс, открыл дверь и пошёл по длинному коридору, слыша, как позади него шуршат подошвами его люди. Одна, другая, третья дверь, но все они были закрыты, с погасшими огоньками на электронных замках. На этаже царила такая тишина, что Филдс начал сомневаться, правильно ли им дали наводку. А что, если этот лейтенант его обманул? С другой стороны, какой ему смысл? И вот удача! На одной из дверей обнаружились горящие огоньки, причём зелёного цвета. Значит, можно было войти. Филдс приоткрыл дверь и увидел небольшой коридор со стеллажами по обеим сторонам, на которых лежали какие-то мешки, рюкзаки, кофры. Впрочем, не это его интересовало. В конце коридорчика слева он заметил дверной проём, откуда подал свет и доносились негромкие голоса. Оглянувшись, Филдс убедился, что все его люди следуют за ним, свернул налево и вошел в просторное помещение, где находились пять человек, занимавшихся перекладыванием каких-то пакетов из мешков в жестяные ящики. Эти пятеро были так увлечены своей работой, что не заметили появления посторонних. Лишь когда один из них краем глаза увидел силуэт, он выхватил из-за пояса пистолет и заорал так громко, будто сорвался в пропасть. «Копы!» И тотчас все его коллеги повыхватывали оружие и направили на Филдса и его людей, а те своё оружие уже держали наготове «Они здесь, лонгбой! Что будем делать?» Продолжал орать тот, который заметил опасность. «Надо покончить с ними, лонгбой!» прорычал парень в кожаной куртке с синяком под правым глазом. «Тихо!» — приказал им главный, человек в военном мундире с полковничьими погонами. «Тихо!» — повторил он. Его пальцы на рукояти пистолета нервно подёргивались. хрена себе приехали!» — подумал Филдс, чувствуя, что совершенно протрезвел, а ещё пожалел о том, что не надел бронежилет. «Вот Мартин тот наверняка не забыл, а уж стрелки и подавно. Они и трусы забудут надеть, а броник никогда!» И ещё он подумал, что пули наверняка разобьют его коньяк, и вся эта комната пропахнет алкоголем. «Кто не закрыл дверь, а, уроды?» — принялся выяснять полковник. «Я закрыл, лонгбой! Я закрыл на два замка, и ключи у меня в кармане!» — снова заорал тот, самый истеричный. «Ну что, копы, готовы умереть?» — спросил парень в кожаной куртке. «А ты, барабан, небось уже обгадился?» — спросил его Филдс, цели с кожаному парню прямо в нос. Он говорил и не верил, что говорит это. «Ну зачем заводить этих наркоманов с опухшими и посиневшими рожами? Ведь это же наркоманы, а пакеты в мешках — наркота. Они и так на взводе, так стоит ли их раздражать?» Потом Филдс подумал про пистолет. Всю поездку он был уверен, что оставил оружие дома, но оказалось, что нет, и это было к лучшему. «Я не барабан, и я не обгадился!» — ответил кожаный и встряхнул длинной гривой. «Заткнись, Симон! Помолчи!» прикрикнул на него полковник, переводя взгляд с одного незнакомца на другого. «Это вроде не копы! Вы кто такие, а?» Обе группы продолжали сжимать рукояти пистолетов и смотреть друг на друга, ожидая первого выстрела, после которого возврата не будет. «Мы те, у кого есть дело к полковнику ронделу сказал Филдс, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «Мы никакого рондела не знаем!» снова заверещал самый первый, истеричный. «Зачем вам рондел и что вы о нём знаете?» спросил полковник. «Мне сказали, что он не пьёт», — поделился Филдс. «А вообще он нам нужен как дежурный объединённой зоны». «Зачем?» «Нужно выяснить кое-какую информацию об одном летательном аппарате». «Какую именно?» «У меня записано время пролёта и местная метка, но этого недостаточно, чтобы найти его. Мне сказали, что когда он переходит из зоны в зону, его метка меняется, и только у дежурного объединённой зоны...» «Да-да, всё правильно», — сказал полковник, опуская пистолет. «Убирай пушку, Бизон! Сегодня войны не будет!» «А почему?» — спросил истерик, продолжая целиться в Мартина. «Потому что это не копы, это другие люди!» Тем временем все остальные подельники полковника свои пистолеты уже опустили. Сделали это и Филдс, Паризи, Ричмонд и Галлардес. Только Мартин продолжал целиться в переносицу Бизона, пока тот отказывался прекратить войну. Но, наконец, и до него дошло, что перед ним не копы, и он нехотя опустил оружие. «Как вы сюда прошли?» — спросил полковник, подходя к Филдсу. «Через пожарный выход!» «Бизон!» — прорычал полковник, поворачиваясь к истеричному. «Про пожарный выход ты ничего не говорил, лонгбой!» Полковник вздохнул и покачал головой, но по нему было видно, что разбор полётов в шайке ещё впереди. «Ладно, оставим это. С кем имею честь разговаривать?» — спросил он. «Доктор Грейнберг». «Очень приятно, доктор. но ну, вы меня уже знаете. Что ж, пойдёмте, я дам вам информацию и расстанемся добрыми друзьями. Это было бы здорово!» Честно признался Филдс, которому этот день показался затянувшимся. И ещё ему хотелось немного освежиться, поскольку после этих переживаний мысли в его голове как-то путались. «Чича, и ты, блондин, проследите тут за бизоном, а мы с доктором быстро порешаем наши дела», сказал полковник своим наиболее вменяемым подельником. «А чего сразу бизон? Чуть что сразу бизон?» Начал возмущаться истеричный, однако пистолет за пояс убрал. «Вот с какими людьми приходится работать», пожаловался полковник, когда они шли по коридору. «Хороших специалистов нынче не найти», — согласился Филдс. «Сюда, пожалуйста», — сказал полковник, открывая дверь серверной. Филдс вошёл и огляделся. «Пусто тут у вас! А что вы хотели? Технический прогресс. У меня всего два оператора на втором этаже, больше не требуется. А здесь главный сервер и я в качестве контролирующего лица. Большая ответственность! А то!» Они сели за широкий металлический стол, перед которым висел экран едва ли не во всю стену. «Ну, какие у вас данные?» — спросил полковник, пододвигая к себе клавиатуру. «Вот, пожалуйста!» — сказал Филдс, подавая листочек. «Ага. Ну, тут всё просто». Пальцы полковника забегали по клавиатуре, он несколько раз сбивался, морщил лоб и начинал сначала. Однако в конце концов на экране всё же появилось окошко с колонкой цифр и букв. «Вот она, ваша метка! Записывайте!» «Ага!» — кивнул Филдс и, подхватив со стола фломастер и листок бумаги, записал длинную комбинацию. «Записали?» «Да, только я не знаю, как это можно использовать». «Я вам скажу. Под этой меткой летательный аппарат взлетал и садился в аэропорту Протвин. Это в 80 километрах севернее от нас, по шоссе номер 15. Я знаю, где это». «Ну и отлично. Предъявите эту метку, по ней они смогут указать вам конкретное железо. Вы ведь этого хотите?» «Да, полковник, большое спасибо. И сколько я вам должен?» «Ничего не должны. Просто убирайтесь с моих глаз и забудьте, что мы когда-то встречались». «Уже забыл». Всего хорошего.